913. Сознание человека есть место встречи всех миров. В волнах созвучий, в видениях, в чувствованиях приближаются все миры. Сокровищница доверена человеку. Сохранена ли она? Космический стук может раздаваться, и горе тем, кто не примет гость Люди подумают, что стук дальнего гостя есть нечто отвлеченное — Но разве врач не знает о расстройстве организма, происходящем от неуловимых причин? Просторечие предполагает болезнь души. Много таких болезней.